Глава десятая Ночь прошла спокойно. Как только небо просветлело, Бессонов, отвечавший за охранение, доложил княжичу, что дозоры ничего подозрительного не заметили. — Ты всю ночь не спал? — спросил Савельев. — Покимарил немного между сменами, да и хватит. Со мной семья, а это придает силы. Уверен, что тебе не нужен отдых? — К Мурзе в телегу отправить меня хочешь? Главное отдохнуть. Не надо, Дмитрий Владимирович, до следующего привала продержусь, а потом и высплюсь. Как знаешь. Всем был объявлен подъем. Люди быстро привели себя в порядок, оседлали коней и еще до восхода солнца продолжили путь на северо-запад. Сегодня им надо было пройти не менее сорока верст. Впереди двигался Баймак, воины на флангах периодически менялись. К середине держались Горбун, Новик и Нестеров, охранявшие Мурзу Захира. Тут, в сухом, разряженном лесу, идти было гораздо легче, да и местность просматривалась далеко, хватит времени к построению боевого порядка, В случае появления вражеского отряда дружина успеет построиться в боевой порядок, приготовиться к схватке. Вроде бы люди шли спокойно, однако княжичу не давало покоя одно обстоятельство — ощущение близкого присутствия постороннего наблюдения. Он несколько раз внезапно бросался то в одну, то в другую сторону, раздвигал кусты, траву, внимательно осматривал балки, кроны деревьев, но так никого и не заметил. Это жутко раздражало Дмитрия, но поделать он ничего не мог. Отряд прошел двадцать верст и оказался у речки, широкой, но неглубокой, которую предстояло пройти вброд. Здесь княжеч остановил людей и разрешил им недолгий отдых. Сам он перебрался на другую сторону речушки. Там, на высохшем берегу, сидели под кустом баймак и агиш, Ели лепешку, запили водой. Их кони стояли рядом и щипали свежую траву. Завидев княжича, служивые татары поднялись и поклонились. Савельев спрыгнул с коня и спросил, «Что за река, ведаете?» «Соловка. Помнится, если забрать от нее западнее, там есть приличная елань. За ней полоса леса с юга». И еще одна большая поляна. Там можно будет устроить привал. Только пройдем не двадцать верст, как намечали, а чуть поменьше, где-то пятнадцать. На ту поляну выходит дорога от Белозерска. — Зачем она нужна? — спросил княжич. — На Елане когда-то сторожевую заставу хотели ставить. Еще при великом князе Василии III Пробили дорогу, дабы повозки прошли с мастеровыми людьми. Но князь внезапно скончался. Его вдове не до того было, а шуйским после ее страшной смерти и подавно. Так и вышло, что заставы нет, а дорога есть. Понятно, значит, 15 верст. Где-то так. А не слишком ли там много открытого места? Так это хорошо. Будем видеть всю округу. Да и лес там реже, чем здесь. Но решать тебе, воевода, подумаю». Призрак не давал знать о себе? Да вроде нет. Может, ушел? Или же это болото так на нас действовали? На Москве от стариков слышал, что у таких топи разное может привидеться. Мерзость какая-то туманит голову, вызывает необъяснимую тревогу, иногда страх. А вот вышли в сухой лес, удалились от болота, и ощущение присутствия чужого взгляда исчезло. Баймак кивнул и сказал... «Старикам открыто то, что молодым не дано. Может, так оно и есть на самом деле. Потому как странный какой-то этот наблюдатель, бестелесный». «А может, эта душа покойника какого непогребенного не дает нам покоя?» — проговорил Агиш. «Молитва отпустила бы эту душу». «Ну уж нет. Ваш священник или наш мулла, может, и успокоили бы ее, а мы обычные миряне, нам это не дано». «Не будем спорить, я принял решение, идем на Илань к дороге. По ней будем двигаться быстрее. Глядишь, к ночи и дойдем до стен Белозерска?» «Значит, меняем направление?» — спросил Баймак. «Да, но не отрывайтесь далече, я должен видеть вас». «Это и без напоминания понятно, воевода». Передовой дозор снялся и пошел вперед. Княжич подал сигнал, отряд поднялся и последовал по новому маршруту. Впрочем, рядовые ратники этого не знали. Через десять верст Агиш подал сигнал остановки. Он и Баймак соскочили с коней, увели их к ближайшим деревьям, привязали там и залегли в кустах. Княжич приказал отряду сойти с тропы, но не углубляться в лес, просто укрыться. Сам же спешился, передал коня Бессонову и прошел до позиции дозора. «Что случилось, Анвар?» — обратился он к Баймаку. «А ты сам глянь вперед, воевода!» Там посреди тропы стоял молодой воин, облаченный в доспехи, и глядел в ту сторону, откуда должен был выйти отряд. «Что еще за чудо? Кто это?» «С виду русский. А почему один? Или где-то поблизости рать затаилась?» «Чего здесь делать рати? Откуда она тут возьмется?» — недоумевал княжич. «Воин вдруг оживился». Он явно что-то почуял, либо услышал, и тихо свистнул. Из кустов вышел скакун отменных статей. Этот человек вскочил на него и поскакал прямо по тропе навстречу отряду. «Этого нам еще не хватало», — проговорил княжич. «Будем брать или пропустим?» — спросил баймак. «Придется брать, он нам живой нужен, а дальше наши его прибьют». «Это так», — согласился Агиша, заявил Но не может же он действительно быть один. А ведь это так и есть. Судя по спокойному поведению птиц, в нескольких верстах от нас нет людей. Но гадать не было времени. Служивые татары приготовились сбить всадника с седла, скрутить, связать. Он вдруг остановился в нескольких сожениях от засады. То, что произошло дальше, явилось полной неожиданностью для княжичей и дозорных. «Приветствую тебя, Дмитрий Владимирович!» — сказал этот человек. «Ты выходи на тропу и татарам своим прикажи не баловать!» Княжич совершенно оторопел, вышел на тропу и спросил. «Ты кто такой?» «Я человек князя Юрий Петровича Крылова. Помнишь такого?» «Вы встречались у села Воробьева, когда там был и государь?» «Ничего не понимаю. Ты человек князя Крылова?» Всадник усмехнулся и сказал. «Ну да». «Я за вами, как тень, от самой Москвы следовал, выполняя поручение самого Ивана Васильевича. Назовись Прохор Комар. Странно, что твои ратники почуяли меня только после переправы через Волгу от Аллата. Надо признать, ты очень ловко взял там Мурзу. Надеюсь, он жив? Живой. Но почему я должен тебе верить? Держи, тут все прописано». Комар нагнулся в седле и передал княжичу царскую грамоту — такую же, как и у него самого с печатью Ивана Васильевича. В ней тоже говорилось, что воеводы по всей Руси должны были оказывать всемерную помощь и поддержку предъявителю сего документа, исполнять его указания, невзирая на их чины. — Так значит, это ты шел за нами? — Да, вы почуяли сопровождение и заставили меня попрыгать по лесам и болотам. Я ни единожды едва не попал в руки твоих воинов, особенно тех татар, что рядом с тобой в дозоре. Но почему ты следовал за нами? Я же сказал, что исполнял приказ государя всея Руси. Значит, он, отправляя нас к Бабаеву, не имел полного доверия ко мне и моим людям. Если бы царь не доверял тебе и твоим воинам, то сидел бы ты на Москве, а не был бы здесь». Иван Васильевич хотел моими глазами увидеть, как исполняется его задание. Скажу честно, твой отряд сделал больше того, на что рассчитывал государь. Я был восхищен твоим решением преследовать Мурзу и на ханских землях. Ты все верно рассчитал. В итоге Захир у тебя. Отряд сделал большое дело. Об этом, если пожелает, тебе скажет и сам царь. Почему ты объявился, коли имел приказ следовать за отрядом? «А потому что Ханша под давлением крымского посла решила любыми способами перехватить твою дружину и уничтожить ее вместе с Мурзой. Этим она убила бы двух зайцев сразу, исполнила бы требования Крыма, и Захир, разумеется, совершенно случайно погиб бы вместе с твоим отрядом. Тем самым Сьюмбике на какое-то время сохранила бы трон себе и своему сыну Утямышу. Что было бы далее, это уже нас не касается». Важно то, что Ханша уговорила Кадим-бека направить в погоню за тобой отборную сотню чувака, которая будет действовать вместе с отрядом Хазитура. Этот человек тоже служит Кадим-беку. И как эта татарская рать собирается выйти на нас, поинтересовался княжич. Твоя дружина разгромила сторожевой отряд Исмаила. Ты рассчитывал, что его не скоро хватится, однако на следующий день Начальник другого отряда Хусаин выслал к Исмаилу гонца, и тот нашел следы боя. Хусаин тут же сообщил об этом Усману. Они послали гонцов к чуваку, который со своей сотней и отрядом Хазетуры шел южнее. «Татарам стало ясно, что ты решил укрыться в Белозерске». Допустить этого чувак не мог. Он знал, что крепость ему не взять, однако направил рать в сторону Белозерска». Скоро она должна выйти к полянам, где ты наверняка собрался устроить ночной привал. Я понял это и поспешил в Белозерск к тамошнему воеводе, князю Василию Михайловичу Филатову. Он направил к полянам две сотни из четырех имеющихся в крепости. Их ведет Ярослав Градов, человек боевой, опытный, думаю, что они уже где-то рядом. Как, впрочем, и орда Чуака. Значит, нам надо идти прямиком к Белозерску? Погоди, княжеч, есть другое соображение. Какое? Твоему отряду следует показаться татарам, дабы они вывели на тебя свою рать. Уже потом на них обрушится сотни воевода Ярослава Градова. А что, без такого вот показа дружины Градова не разобьют рать Чуака? Ты же знаешь, как хитры казанцы. Они не выведут на поляну все свои силы, покуда не будут... Видеть цель, не убедятся в том, что пред ними та самая русская дружина, которая захватила Мурзу. Татары распределятся по опушкам малыми отрядами и будут ждать. Незамеченным подход дружины Градова для чувака не останется. Он увидит угрозу своему войску и отойдет. Я не знаю, что предпримет чувак, но уверен в том, что он не вернется в Казань ни с чем. Его отряды по численности почти равны нашей рате. Они могут нанести удар где угодно. Тем более, что места отсюда и до крепости вполне подходят для этого. Твой отряд даже прикрытый силами воеводы Градова не будет в безопасности. Татары подберут время и место, где смогут отвлечь основные силы и навалиться на тебя. В общем... «Без уничтожения сотни чувака и отряда хазытура рассчитывать на успешное завершение твоего похода особо не приходится. Противник силен и коварен, посему надо выманить его на поляну, а сделать это может только твой отряд». Княжич потеребил короткую бородку и спросил, «А зачем это чуваку высылать на мой отряд всю свою рать? Почему не отправить одного хазытура? Если он так и сделает...» то все равно будет держать всю свою сотню недалече. Ему ведь известно, что Мурза потерял в схватках с тобой едва ли не сотню воинов. Он знает, что в такой поход Москва пошлет необычную дружину, а только особую, способную вести бой с численно превосходящими силами противника и уничтожать их. «Конечно, это льстит мне, а судя по всему, я должен подчиниться». «Приказать тебе я не могу. У нас равные права, но мыслю, что ты сам примешь верное решение и продолжишь путь к полянам». Княжечка кивнул и сказал, «Пусть будет так, но мне надо предупредить об этом воинов и освобожденных полоняников. Это можно сделать и в движении. Заодно мы с тобой обдумаем, как будет действовать твой отряд на поляне. Ну что ж, ты пойдешь с нами? Да, но у полян иду к воеводе Градову». Он должен встать в двух верстах от них, там, куда не доберется разведка Чуака. Воеводу на Микине не проведешь, ему надо было знать, как будешь действовать ты. Об этом мы с тобой договоримся. — Добро, — сказал княжич и отдал команду. — Баймак, Агиш, продолжаем движение до поляны, вперед. Служивые татары слышали весь этот разговор, они без лишних слов вскочили на коней и пошли ранее выбранной тропой. Савельев поднял отряд, и тот двинулся следом за головным дозором. Сотня кадыра чувака и отряд Ахада Хазетура подошли к полянам, когда солнце приближалось к зениту. Чувак остановил рать в сотне сожжений от кромки леса и сказал Хазытуру, ехавшему рядом, «Давай спешимся и пройдем к передовому дозору. Я запретил ему выходить на поляну, велел лишь смотреть за ними. Как знаешь, кадыр». «Ты здесь, начальник?» «Не скромничай, мы оба начальники. Мне дано только временное главенство над объединенной ратью. Тогда идем». Они дошли до дозорных, которые прятались в кустах, недалеко от первой южной поляны. Ложиться не стали, встали за деревьями. Потом чувак спросил старшего дозорного. «Что тут, Махамад?» «Как видишь, господин, все тихо, никого нет, надо бы в лес пройти». «Северная поляна лучше подходит для привала неверных». «Ее и отсюда видно», — ответил осторожный чувак. «Отряд с освобожденными невольниками и обозом мы разглядим и с этого места. Сразу узнаем, где и как русские встанут на привал». «Я все хотел спросить тебя, Кадыр, почему ты решил, что они отклонятся от пути, выбранного ранее, и пойдут именно сюда?» — спросил Хазытур. «Разве я не объяснял тебе?» «Нет, да я и не спрашивал. Хорошо, слушай. Русские идут слишком быстро, от того устают. Им нужно безопасное место для отдыха. В округе такие есть, но мало. Еще следует учесть, что русский воевода не может быть уверен, что за ним нет погони, но он мог узнать лишь о сторожевых отрядах Усмана и Хусаина, в удобных для привала местах, расположенных на прежнем пути». Сложно организовать оборону даже против двух десятков. Там и засаду подходящую не устроишь. А вот здесь, на Северной Поляне, этот воевода может дать отпор Усману и Хусаину. Да только вот беда для русского в том, что он ничего о нас не ведает. Ты уверен в этом? Да, не сомневаюсь. Откуда, извини, такая уверенность? И почему ты решил, что русские придут именно сюда?» Хорошо, Ахат, я скажу тебе, на чем основан мой расчет. С русским отрядом идут два татарина, продавшихся Москве, в качестве проводников и переводчиков. Об этом говорил Мурза Захир по возвращении в Казань после неудачного похода на русские земли. Эти поганые псы наверняка приведут дружину, захватившую Мурзу, именно сюда. Проводники обязаны знать, что отсюда к Белозерску идет... Не лесная тропа, а настоящая дорога. Неверные отдохнут здесь, двинутся по ней, и за один переход попадут под защиту крепости. Там и далее нам не взять их и Мурзу. Хазетур усмехнулся и заявил. Если бы Захир знал, чем закончится его освобождение, то сам заранее переметнулся бы к русским. Да, он не ведает, что должен подохнуть вместе с неверными. Ты об этом... «Особо не распространяйся среди воинов, не надо лишних разговоров, еще объяснения нужны?» «Нет», — ответил хазытур — «только скажи, что мы будем делать, если русские все же не выйдут на эти поляны». «Какой ты дотошный, Ахат! Тогда пойдем на перерез им на северо-запад. Удастся перехватить неверных хорошо, не получится, значит, на то воля Всевышнего» но русские обязательно придут сюда. Порядок нападения на них обсудим, когда они встанут на привал. А есть какой-то смысл делать это раньше? Ты прав. Хотя не так уж и сложно предположить, как они встанут. А где это уже неважно. Придут сюда и никуда не денутся. У нас достаточно сил. Мы сможем быстро окружить обе поляны и напасть на этот путь Проклятый отряд со всех сторон. Да, так и сделаем. Пошли обратно, здесь нам пока делать нечего. Сотню и отряд держим в готовности? Конечно. Никого не распускать, ждать придется недолго. Хорошо, я понял тебя. Как только татарские начальники отошли в лес, из кустов змеей пополз к западу молодой человек, укрытый ветвями кустарника и травой. Он перемещался быстро и скоро оказался в лесу. На прежнем месте остались два таких же Конец Гонец убедился в том, что не виден татарам, поднялся и вскоре вышел к лагерю, в котором сосредоточилась ударная сотня воевода Ярослава Градова. Стража пропустила разведчика. Он подбежал к воеводе и заявил, «Тут татар Ярослав Иванович». «Объявились?» «Да». «Сам видел?» «Не только я, но и Борис Ширя и Устин Брага. Они и сейчас смотрят за их дозором». А казанцы не видят наших? Нет, иначе уже подняли бы тревогу. К дозорным недавно выходили два татарина в богатых одеждах и дорогих доспехах. О чем говорили, мы, понятное дело, ведать не можем. Но смотрели на поляна, вели себя спокойно, как-то даже по-хозяйски. С другой стороны, появился всадник, спешился, подошел к воеводе, поклонился. Это ты, Назар! «Шустро обернулся», — сказал тот. «Так ты -то был немного», — ответил служивый татарин, ратник Градова. Воеводы кивнул на дозорного и проговорил. «Вот, Анисим Велик докладывает, что на опушку леса с юга выходили два казанских начальника, смотрели поляны. У тебя что?» «Особо ничего. Сотня чувака и отряд хазытуры стоят на юге, где-то в третьей версты от опушки». Я сблизился с ними и кое-что услышал. Правда, говорили простые войны, но иногда от них узнаешь больше, чем от начальников. О чем говорили? Один сказал, мол, плохо, что ясыря не добудем. Пошли не население, а ловить какую-то особую русскую дружину. Другой ему ответил, что за ту плату, которую им обещали, если поход окажется удачным, можно и без ясыря обойтись, тем более, что дел-то немного». Нетрудно будет уничтожить русскую дружину в полтора десятка воинов и освобожденных невольников, среди которых бабы, подростки да обычные мужики. Вместе с ними надо положить и высокомерного Мурзу. Ханша и Кадимбек не желают, чтобы этот трусливый шакал вернулся в Казань. Далее они говорили о сменах, о службе. Потом я ушел, мне надо было возвращаться. Градов посмотрел на него и спросил — — Ты ничего не попутал, Назар? Чувак и Хазетур должны уничтожить не только наш отряд, но и Мурзу? — Выходит так, я передал то, что слышал. — Ладно, отдыхай, будь в отряде, — сказал Градов и позвал к себе воеводу второй сотни Меркула Бурова. Тот скоро подъехал, благо был поблизости. Градов изложил товарища новости и распорядился. — Меркул, Гаврилович, начинай окружать татар. «Сколько у меня времени на это?» «Мало, Меркул. Особая дружина должна появиться здесь в полдень, так что суди сам. До полудня успеем. Незаметно надо. Увидят басурмани сразу в лесу растворяться. Жди потом от них разных пакостей». «Я хорошо знаю их повадки, Ярослав Иванович. Ну и славно». Сотня Бурова довольно быстро в течение получаса взяла в плотное незамкнутое кольцо Район нахождения татарской рате. Отступление ей было закрыто. Оставался лишь путь на поляны, а там капкан. Но зверь иной раз перегрызает лапу и уходит из него. Лучше увечья, чем неволя и смерть. Воевода Ярослав Градов получил донесение Бурова об окружении татар с трех сторон. Он тут же приказал своей сотне рассредоточиться точно так же. С севера был оставлен проход для особой дружины княжича Савельева. Теперь надо было дождаться ее появления. Отряд не задержался. В полдень он вышел к полянам, но встал в полуверсте от кромки леса. Гонец Градова Прохор Комар, сказал княжичу. «Помни, Дмитрий Владимирович, ты должен только выйти на ближнюю поляну и показать казанцам, будто встаешь на привал». Держи людей в готовности уйти к дороге, ведущей на Белозерск. Там жди воеводу Градова. В Свару не влезай, если только кто-то из басурман прорвется к твоему отряду. Смотри, а поглядеть там будет что? Я же пошел к воеводе. А ты, как уйду, выводи отряд на Елань. Извиняюсь, что командую, но это не моя прихоть. Таково пожелание князя Филатова, воевода Белозерска. Не извиняйся, я все понимаю, удачи тебе». Ты впрямь похож на комара. Слышен, рядом находишься, но не видим. Как ты лихо вокруг нас кружил. Что поделать, задание такое было. Мне бы тебя в отряд. Может, и попаду, коли повеление царя будет. Я бы пошел, но все, пора мне, — проговорил гонец и ушел лесом. Княжич собрал своих воинов и довел до них, что теперь требуется от отряда. Многие ратники были сильно удивлены, Но вопросов, как и обычно, почти не возникло. Поговорив с ратниками, Савельев дал команду на выход дозорных, а за ними и всего отряда на ближнюю поляну. Он велел своим людям остановиться там, где им будет указано. Идти обычным порядком, как будто никого, кроме дружины, здесь не было, но существовала опасность нарваться на блуждающий отряд казанцев так, чтобы все выглядело естественно, без игрищ. Своим воинам Савельев доверял полностью. Бывшим же невольникам, даже мужикам, получившим оружие и временно ставшим ратниками, о сменившейся обстановке сказано не было. Опять-таки, для того, чтобы выход на поляну выглядел естественно. На поляне появилась сперва головная походная застава, а за ней и воины отряда Савельева, махаммад Старший дозорный татар увидел их и выслал к начальникам Нарбока, своего подчиненного. Вскоре чувак и Хазытур были на позициях наблюдения. На этот раз они прилегли в кусты и вгляделись в дальнюю поляну, на которую вытягивался русский отряд. Чувак глянул на Хазытура и восторженно воскликнул Ну, а что скажешь, Ахад? Прав я оказался. «Вышли все же сюда, проклятые русские!» «Ты, великий полководец, Кадыр! Не напрасно тебя приблизил к себе сам Кадимбек! Ладно, льстить не будешь после!» «Так, что у нас с русскими?» Вышли на дальнюю поляну, встали, спешились. Ратники отправились на обход местности. Телеги посредине, около них трое воинов. Это значит, что там же и Мурза. На коне русский воевода. Жаль, что далеко». Мне хотелось бы посмотреть ему в глаза. Посмотришь еще. Я его живьем возьму и подарю Кадимбеку. Тот отдаст этого воеводу Ханше. Потом голова славного русского богатыря отправится на Москву к царю Ивану. Так и будет. Хазытур, пряча лицо, усмехнулся и спросил. «Ты заранее знаешь, как поступит с ним Бек и Ханша? А разве ты не убедился в силе моего чутья?» Против этого мне нечего сказать. «Погоди, русские войны возвращаются. Их воевода устроил совет. Так, бывших невольников подозвал, что-то рукой показывает. Они распрягают телегу, двое родных отошли в нашу сторону, столько же к северному лесу. Русские воеводы выставляют дозорных. Мужики сбивают коней в табун. Неверные решили встать там, где находится сейчас». — Не будем терять время. Твоему отряду следует зайти с восточного края дальней поляны и перекрыть тропу, по которой пришел наш враг. — Я понял, Бек, — ответил Хазытур. Как сделаешь это, дашь мне знать. Ты посади на дерево воина с белой тряпкой. Конечно, так, чтобы русские его не видели. Помашь туда-сюда, значит, ты на месте и готов к нападению. — Понял. — Я же окружу обе поляны. «Как только это будет сделано, три десятка, которые останутся здесь, пойдут на врага через ближнюю поляну. Русские начнут готовиться к отражению нападения. В это время ударим все. Значит, знак для тебя, выход трех десятков к лесу усвоил?» Хазытур согласно кивнул и услышал. «Мы быстро разделаемся с неверными и пойдем назад. До захода солнца далеко будем. Русским из крепости не достать». «Завтра окажемся на переправе у Казани, а там встреча с Кадимбеком, обещанная награда, подарки. Все хорошо, аха, да?» «Да, Кадыр, вперед, действуй!» Отправив хазытуры, чувак вызвал своих десятников и каждому определил задание. Татарский начальник с позиции дозорных смотрел на поляну, где спокойно разворачивался на отдых отряд Дмитрия Савельева — и хищно при этом ухмылялся. Прошел примерно час. У чувака не осталось никаких сомнений в том, что русские устроили привал именно на северной поляне. Там дымили костры, женщины готовили еду, ратники накормили, напоили коней, охранники стояли на своих местах. Воины сидели вперемешку с мужиками, разговаривали, ждали каши. чувак ка Вижу справа в лесу на дереве человека, который машет белым полотнищем!» проговорил Маххамат, по-прежнему несший дозорную службу. «Хорошо, все правильно, так и должно быть». Татарский сотник провел несложный расчет. Отряд хазытура вышел на дальние позиции. Это означало, что десятники, которые должны обойти поляны с севера-запада и частью севера, сделают это где-то через полчаса. Неожиданно чувак почувствовал тревогу, С ним такое уже было однажды, когда он ходил на небольшую русскую приграничную крепость. В самом начале все вроде бы складывалось удачно. Его сотня окружила городок. В крепости царила паника, ратники метались по стенам, слышались крики начальников, вопли жителей. Чувак наслаждался всем, что видел, он уже поднял руку, после взмаха которой лучники должны были поджечь этот город у русов. Но тут-то и случилась беда. Его лучники начали один за другим валиться на траву. В спинах у них торчали стрелы. Потом в тыл его сотни ударила русская дружина, и чувак осознал, что враг провел его. На стенах метались жители городка, изображавшие растерянных ратников. Воевода заранее вывел дружину из крепости и укрыл ее в лесу. Удар оказался мощным. А тут еще из крепостных стен полетели стрелы. Ударили пушки каменным дробом, выбивая из рядов десятки воинов. Чуваку пришлось прорываться из засады, устроенной ему у этой проклятой крепости. Он сделал это, но оставил под стенами две трети своей сотни. Тогда чувак был молод, самонадеян. Перед тем, как поднять руку, он впервые в жизни испытал тревогу, но не обратил на это должного внимания. Теперь у него было точно такое же ощущение. Откуда, почему? Но менять что-либо было поздно. Да он и не видел никакой угрозы со стороны. Чувак отдал приказ. Три десятка всадников с воплями развернулись лавой и пошли через поляну на лес, дабы вынудить русский отряд занять позиции обороны. Так и произошло. Завидев татар, русские начали рассредотачиваться по поляне почти в линию, используя буераки, балки, иные укрытия, оголив тыл и фланги. Три десятка всадников приближались к нему. Чувак смотрел на поляну еще немного, он застыл от возбуждения, но радостный крик вдруг застрял в его глотке, а тело свело судорогой. Чувак с немалым удивлением и ужасом увидел, как в тыл всего его войска из того же леса выдвигаются многочисленные русские отряды ай шайтан крикнул он опять засада чувак все понял повернулся к нукерам личной охраны и отдал короткую команду уходим но на этот раз чуваку не суждено было уйти с поля боя на его отряд навалились две сотни русских ратников чувак не видел как погибли его верные нукеры Веревка, кем-то умело брошенная, вдруг обвела его шею и сбросила с коня на землю. От удара он потерял сознание. Татары на поляне завидели противника, атаковавшего их с тыла, и развернулись, дабы принять бой. Воевода Градов отдал приказ отряду лучников вступить в дело. Сотни стрел полетели в татар. Они валились на землю, пробитые насквозь или раненые, и попадали под копыта собственных коней. Вслед за этим показанцем был нанесен главный удар со всех сторон. Мимо княжича пронеслись десятка три конных воинов. Они схлестнулись с татарами, нападавшими на его отряд с тыла. Бессонов подбежал к Савельеву и заявил, «Княжич, неужто мы в стороне останемся? Смотри, какая свара началась, грех не влепить татарам!» Княжич остудил пыл верного помощника. «Это уже не наше дело, Гордей». Теперь драться будет дружина, пришедшая из Белозерска. Русская рать смяла сопротивление татар, большую часть положила на поляне, пленила около 30 казанцев, в том числе и их начальника Кадыры Чуака. К отряду княжича подъехал мужчина крупного сложения в хороших доспехах. На ножных его сабли переливались на солнце дорогие камни. Ну, здравствуй, княжич, — Дмитрий Владимирович проговорил он. — Доброго здравия, — ответил Савельев. — Дозволь узнать, кто ты. — Сотник, Меркул, Буров. Всей нашей ратью начальствует Ярослав Иванович Градов, посланник воевода крепости Белозерска князь Василий Михайлович Филатова. — Хорошо мы сегодня оттрепали татар. — Да. Удивительно, как они не проведали про окружение. Слишком наглыми стали. Но теперь спесь с них сойдет. Но мы-то... Ладно, превосходящими силами и воинской хитростью взяли татара. а вот как тебе, княжич, имея всего 14 воинов, удалось разбить сотню Мурзы Захира? Каким чудом ты прошел до самой Казани, там достал Мурзу, вернулся на этот берег, а потом уничтожил еще и сторожевой отряд? Удалось. Мы со всей Ордой не бились, уничтожали войска Мурзы по отрядам. Много ли невольников из полона вытащили? Жителей трех деревень, одного села, да еще трех, которые были в Алате, сотни-две-три наберется. Это похвально, по-нашему, по-русски. Подымай отряд, княжич, тут делать больше нечего, пойдем в Белозерск. К вечеру должны добраться. Князь готовит там достойную встречу тебе и твоим воинам. Сразу не получится, мы же только с перехода, людям отдохнуть надо, хотя бы до сумерек». Иначе весь мой отряд без боя на землю повалится. Что ж, до сумерек можно. Хотя я могу предложить тебе обоз из шести повозок. Все поместитесь? Негоже моим людям в повозках ездить. У воина есть конь. Вижу, ты с характером, это хорошо. Отдыхайте, а мы покуда с татарами разберемся. Выход после вечерней молитвы и ужина. Это тебя устроит, княжич? Вполне. Отдыхайте. Сотник в сопровождении трех всадников направился к пленным татарам. Он приказал им оттащить трупы своих соплеменников в самую глубокую балку и присыпать землей. К Бессонову подошла супруга и спросила, «Гордей, что тут было? А ты разве не видела?» Как только воины закричали, мол, татары, мы с Власом и Ириной забились под куст, слышали топот коней, крики, вопли... Тут, Анфиса, произошло то самое, что и должно было. Воевода Белозерска прознал, что против нас из Казани выслали большую рать. Он отправил нам две сотни на помощь. Они и побили татар. Уж теперь-то мы точно дойдем до дома. Господи, не представляю, как это будет. Дом наш сгорел, Анфиса, но есть времянка. А там новые построим, и будем жить счастливо. Анфиса прижалась к Гордею и прошептала, «Быстрее бы». «Доедем, родная, но поначалу отправимся в Белозерск. Там отдохнем как следует и двинемся прямиком на Москву». «Хорошо. Я так счастлива, Гордей». С наступлением сумерек отряд Савельева в сопровождении дружины Градова двинулся к Белозерску. По дороге ночной переход проходил куда легче, чем по лесу. Тем более, что угрозы нападения не было. Княжич велел определить чувака в телегу к Захиру. Неудачливые татарские военачальники не особо радовались такому соседству, их ждала не совсем радужная перспектива. Они знали, что понесут суровую кару за преступления, совершенные перед русским народом. К утру рать дошла до крепости. На мосту, опущенном над дорвом ее встречал сам воевода Белозерска, князь Филатов. Он поблагодарил Градова, Бурова и всех воинов, потом подошел к Савельеву и сказал «Приветствую тебя, славный княжич». «Я приветствую тебя, князь. У меня приказ из Москвы. Ратником особой дружины нельзя быть среди моих людей. Я не знаю, почему пришло такое распоряжение, но его надо исполнять. Посему твоим воинам надо следовать за Прохором Комаром. Он укажет им место, где они смогут хорошо отдохнуть». «Мужиков и баб, спасенных тобой, мы разместим по домам жителей, а тебя я приглашаю в мой дом». Княжич с Филатовым прошли в большой деревянный дом, отличавшийся от всех остальных лишь размерами, но удобный, уютный. Воевода и княжич помолились в домовой церкви и прошли в гостевую залу. Там князь поинтересовался действиями специального отряда у Колова. На это Дмитрий вынужден был ответить так. «Извиняй, князь, у меня нет права обсуждать это». Филатов рассмеялся и проговорил. «Понимаю, таков царский наказ. Мне и так много известно о подвигах твоего отряда. Хотел узнать лишь некоторые подробности». «Еще раз извиняй, не могу». «Ну и ладно». Князь показал гостю комнату, отведенную ему. Там он сказал. «Тебе завтра следует убыть в Москву. Чувака оставишь здесь». Он в столице не нужен, а вот Мурзу следует забрать с собой. Коли что нужно, скажи, выдам все необходимое. Да ты и так сделал для отряда даже больше, чем от тебя требовалось. Так нам и должно помогать друг другу. На первый переход я дам тебе два десятка воинов в сопровождения. Далее поедешь сам. Да я и сам хотел просить тебя об этом. Но теперь, когда твои люди побили татар, охрана на первый переход нам ни к чему, мы и сами пройдем». «Ты сделал то, что наказывал царь. Обидно будет, если твоя дружина понесет потери от шайки разбойников Васьки Хромова». «А это еще что за атаман?» «Да есть такое. Между прочим, сын боярский. Попал в опалу и был направлен в крепость верной службой вину искупить. Уж что за грехи на нем, я не знаю, но, видать, сильно напроказничал, раз царь сослал его сюда. Однако этот ухарь не пожелал служить». Он и в крепость-то не явился, собрал по деревням мужиков поганых, охочих до легкой добычи, и начал безобразничать в округе. Обозы торговые разорял, а товар потом сбывал купцам, которые Волгой в Нижний Новгород ходят. Долго искали шайку, наконец-то прознали, где ее стан. Собирались накрыть на до да приказ пришел с татарами рубиться, посему шайка по-прежнему на свободе. А сколько в ней людей? «По-разному, говорят. Две-три сотни будет. Теперь возьмем, но, сам понимаешь, подготовить дружину надо. Так что пусть мои ратники пройдут с тобой до крепости Сумра. Она стоит в сорока верстах по дороге на Москву. А то, не дай бог, нападут разбойники на твой малочисленный отряд. Царь тогда с меня голову снимет». Княжич улыбнулся и спросил. «По-твоему, моя дружина не справится с шейкой разбойников?» Мыслью справится, но коли они мурзу отобьют. Хромой поначалу смотреть за дружиной будет. Увидит татарина, прикинет, что его можно продать казанцам, и нападет. Ты отобьешься, а Захира уведут. Что тогда? Пустое все это, князь, но коли считаешь нужным, то пусть твои люди идут со мной до крепости. Они не помешают. Вот и договорились. В баньке попаришься перед сном? А что, топили? Каждый день топим. Люблю я попариться. Не откажусь. Хорошо, я пойду, придет служка, проведет в баню, потом отдыхай. Будить не буду, сам встанешь. Моим людям тоже баньку неплохо было бы устроить. И им сделаем, не беспокойся. Добро, благодарствую, князь. Не за что, Дмитрий Владимирович. Кстати, когда-то я у отца твоего князя Савельева в дружине вторым воеводой был. Он меня должен помнить. Даже так. Передам от тебя привет. Передай. Скажи, что я крепко запомнил науку его. Три дня пробыли в Белозерске ратники отряда Савельева. Отдохнули на славу. Поохотились, порыбачили, сделали запасы мяса и рыбы. На четвертые сутки они тронулись в путь. Отряд вышел провожать воевода — Его люди, идущие вместе с особой дружиной, стояли за рвом. Прозвучали слова напутствия, благодарности, и отряд начал переход к крепости Сумра. Опасения князя Филатова насчет разбойников оказались напрасными. Шайку дружинники не встретили и не видели никого, кто походил бы на лихих людей. Они шли более десяти дней, потом с берега Москвы-реки увидели Стольный град — Там воины особой дружины и разъехались, дабы вновь собраться завтра у села Воробьева. Княжич ждал новой встречи с государем всея Руси. Ночь не спал, думал, все ли сделал так, как надо было. Не станет ли царь упрекать за то, что пришлось на помощь дружине высылать рать из Белозерска? Не выкажет ли недовольство тем, что на колве Дмитрий упустил Мурзу? Наутро княжич стал разбитым, но сумел взять себя в руки, умылся, позавтракал и двинулся к Воробьеву. На этот раз ратники должны были подойти к высокому берегу по одному. Явившись на место, он застал отряд в сборе. Его воины тоже волновались, и это было хорошо заметно. Прошел час, но никого не было. Всеобщее волнение усилилось. Минуло еще полчаса, и тут дальнозоркий Агиш воскликнул. «Княжич, всадники идут от Москвы. Где?» «По берегу?» Да, к месту встречи действительно подходил отряд человек 20. Впереди, как и в начале похода, держались двое. Теперь Савельев видел, что это были государь всея Руси Иван Васильевич и его верный князь Крылов. Стража, как и ранее, встала в 50 саженях Царь и князь подъехали к отряду, которые по приказу Савельева – построился в линию, блестя доспехами, специально начищенными. Иван Васильевич сразу поприветствовал дружинников. «Доброго здравия, славные воины русские!» Ратники Хорм ответили. «Доброго здравия, государь!» Иван Васильевич протянул руку Савельеву. «Ну, здравствуй, княжич!» Савельев пожал руку царя и удивился, насколько крепка она была. Иван Васильевич остановил коня перед серединой строя и проговорил. «Вот и закончился ваш первый поход, воины. Сколько их еще будет, мне пока неизвестно, но на этом служба ваша не заканчивается. Благодарю вас, славные ратники, за то, что вы сделали. Мне ведомо все о вашем походе. Я знаю, с каким противником и как вы дрались, скольких басурман, разорявших деревни и села, положили, как брали мурзу у Казани и отходили». Еще раз говорю вам спасибо, мои воины. Долгих речей я не приемлю, скажу только, что всем вам будет выплачено положенное жалование. Земли под жилье уже выделены у самого Кремля, дабы вы под рукой были. Князь Крылов окажет вам всяческую помощь, чтобы вы быстро подняли дома. Ну, а о том, что будет после, мы с вами еще поговорим». «А где Захир?» — Иван Васильевич повернулся к Крылову. «Так должны уже подвести. Воробьева держат?» «Запаздывают». Тут же из леса появились всадники. На коне одного из них лежал связанный Мурза. Конвой подъехал к государю, и человек, командовавший им, сказал, «Извиняй, государь, Иван Васильевич, попридержал нас Мурза, а то были бы вовремя». «Что значит «попридержал»?» Да свалился, чтоб его, Оратник не удержал. Соскользнул басурманин с коня, ударился об землю. Все опустили головы, ведая суровый характер царя, но тот вдруг рассмеялся и спросил. «Свалился, значит?» «Да, государь, виноваты. Не винись, привезли его, и хорошо. Сильно пострадал-то этот вершитель судеб казанских? Нет, морду разбил, а так ничего. А ну, поднять его, развязать». Ратники мигом выполнили приказ. Мурза стоял перед царем, восседавшим на коне. Ратник спохватился, ударил Захира по ногам, заставил встать на колени. Иван Васильевич повелел. «Смотри мне в глаза, поганец!» Захир поднял разбитую в кровь физиономию и услышал. «Погулял на наших землях?» Мурза молчал. «Он что, язык откусил?» спросил царь у старшего конвоя. Нет, государь, как ударился, так очень даже внятно ругался на своем языке. Иван Васильевич перевел взгляд на Мурзо. Отвечай, собака русскому царю. Мурза не выдержал, низко поклонился и затараторил на русском. Не вели казнить, государь все Руси. Милости прошу, вот как. А кто окажет милость тем, кого ты и твои бешеные псы лютой смертью загубили? Кто вернет мужам жен? Отцам, детей, братьям, сестер. За меня много невольников отдадут. Это посмотрим. Но потому ты, пес смердящий и жив доселе, что я на обмен рассчитываю. Иначе сдох бы давно точно так же, как все твои нукеры. Иван Васильевич повернулся к Крылову. — Князь, забрать его. Крылов обернулся и приказал. — Владимир Николай сюда... От стражи отделились два всадника, они вели с собой запасного коня. Князь указал на пленника и распорядился. «Забрать эту тварь и на Москве поместить в темницу до особого распоряжения государя». «Слушаюсь», — ответил Владимир-старший из этих двух. Стражники забросили Мурзу на коня и удалились к отряду. Царь же объехал строй и каждому воину пожал руку. Это было не принято. Но Иван Васильевич много чего впоследствии сделал из того, о чем ранее на Руси и помыслить не могли. Ратники смутились, черный аж весь вспотел. Иван Васильевич улыбнулся и спросил, «Жарко, воин?» «Да не то чтобы жарко, от волнения это, государь». «А ты не волнуйся, ратник, а радуйся». «Я радуюсь, но и славно». Царь подъехал к княжичу и сказал, «Еще раз благодарю тебя, Дмитрий Владимирович». Оставайся, пока на Москве придет время вызову через князя Крылова. «Да, государь. А как мне быть с твоей грамотой? Вернуть?» «Она тебе и на Москве пригодится. Слишком много спесивых бояр тут развелось. Покажешь грамоту — с любого быстро гонор сойдет, как скажешь, государь. После нас через полчаса трогайтесь. О том, кто такие где были, что делали, никому ни слова». «До свидания, княжич и воины!» «До свидания, государь!» — раздалось в ответ. Царь с князем вернулись к страже. Вскоре отряд поскакал к городу по берегу Москвы-реки. Проводив его взглядом, черный сорвал шлем, выдохнул и буркнул. «Ух, промок весь!» «С чего это, Осип?» — спросил горбун. «По мне лучше с пятью татарами разом схватиться, нежели так вот перед царем стоять. Да вроде не строг, он любезен». Черный поднял палец, ткнул им в небо и заявил, «Мне государь руку подал, правитель всех земель русских, это тебе не шутки?» «Все, воины, сейчас по одному на Москву», — распорядился княжич. «А как нам деньги и землю передадут?» — поинтересовался Бессонов. «О том речи не было. Не беспокойся, раз царь сказал, то будут тебе и деньги, и земли сегодня же. Уж как не ведаю, но будут обязательно. Мыслю...» что земли получим рядом, чтобы всем на виду быть, помогать друг другу. А сейчас и я благодарю вас за верную службу. Первое задание государя выполнено. Ждем новых. Вперед, друзья!» Вскоре высокий берег Москвы реки опустел. Был слышен лишь плеск волн о берег, да заливался в лесу соловей, как бы радуясь вместе с ратниками. По небу плыли белые облака, такие же большие и высокие, как и само великое русское государство, начавшее жить новой жизнью. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» сентябрь 2019 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читал Кирилл Петров.